Хагакуре источник моего литературного творчества. За всё послевоенное время моё отношение к Хагакуре почти не изменилось. Пожалуй, лучше будет сказать, что когда я писал выше упомянутую статью, моё понимание Хагакуре впервые обрело форму у меня в сознании. И с тех пор я всегда сознательно строил свою жизнь в духе Хагакуре. и посвящал ему свои силы и дерзания. С каждым годом Хагакуре всё глубже входило в мои плоть и кровь. Однако, следуя по пути писателя и любимца публики, которых Хагакуре осуждает, я очень болезненно переживал несоответствие между искусством и этикой действия. Это несоответствие терзало меня много лет. потому что мне всё время казалось, что за личиной литературы всегда скрывается молодошея. Фактически, своей глубокой преданностью пути учёного и воина я обязан именно влиянию Хагакуре. И отдаю себя отчёт в том, что о пути учёного и воина легко говорить, но его очень трудно притворять в жизни. Но я понимаю также, что только этот путь позволяет мне оправдать свою литературную деятельность. Этим пониманием я также обязан хагакуре. Между тем я убеждён, что искусство, которое не выходит за узкие рамки искусства, вскоре приходит в упадок и умирает. И поэтому я не причисляю себя к сторонникам искусства для искусства. Ведь если искусству ничто не угрожает, Если оно не подвержено влиянию чего-то внешнего по отношению к себе, оно быстро истощается. Писательское искусство черпает своё вдохновение из жизни, и хотя жизнь тем самым может быть названа источником искусства, она является также его злейшим врагом. Жизнь присуща самому писателю, и в то же время она является вечной антитезой искусству. Неожиданно для себя я открыл в Хагакуре философию жизни и почувствовал, что прекрасный исконный мир этой книги может преобразить хаос мира литературы. Подлинный смысл Хагакуры для меня в видении этого исконного мира. И хотя Хагакура сделала мою писательскую жизнь очень трудной, она стала источником моего литературного творчества. Снова и снова хагакуре наполняет меня жизненной силой. Оно вдохновляет, наставляет и оценивает меня. В нём я нахожу великую красоту, красоту и да